От авторов. Ни один человек не покажет вам больше, чем то, что уже лежит в полусне рассвета вашего знания. И учитель, прохаживающийся в тени храма в окружении учеников, дарит им не мудрость свою, а только веру и способность любить. Джебран, пророк. Уважаемый читатель, книга, которую вы держите в руках, Предназначена тем, кто хочет обрести драгоценность, равной которой нет в мире, здоровье и физическую молодость. Это дополненное и переработанное издание книги «Верни здоровье и молодость». В течение пяти лет авторы работают по оригинальной методике, объединяющей понимание природы человека древними, философами и современные представления о возможностях организма. Методика полностью запатентована и включает 18 изобретений. Это непрерывная совершенствуемая система, направленная на самовосстановление организма. Авторы не применяют никаких непосредственных воздействий на пациентов. Усилия направляются на то, чтобы помочь поддерживать равновесие души и здоровья тела, осознать свое место в мире. Когда это происходит, многие болезни уходят как бы сами собой. Клинические исследования подтвердили прекрасные результаты при язвенной болезни, хронических болезнях желудочно-кишечного тракта, дисбактериозе, бронхиальной астме, сахарном диабете, болезнях щитовидной железы и других, а также при таких неизлечимых для официальной медицины заболеваниях, как неврит слухового нерва. Неврит зрительного нерва, доброкачественные новообразования, особенно гинекологические кисты миома и даже онкологические заболевания. Вот одно из писем Я должна была лечь на плановую операцию: миома 8-9 недель и два подбрюшенных узла. После десяти занятий, миома 2-3 недели узлы не обнаруживаются. Побочно очки были плюс три, сейчас плюс полтора. Спасибо. Низкий поклон от всей семьи. Гинекологический массаж был запатентован первым. Врачи-гинекологи стали приходить на наши занятия после того, как столкнулись с необъяснимыми с их точки зрения случаями рассасывания новообразований. Теперь по этой методике работают во многих городах России, в США, Германии, Израиле, получены патенты на методику восстановления зрения, слуха. Прежде чем вы познакомитесь с книгой и начнете занятия по нашей системе, мы хотели бы остановиться на некоторых моментах, которые могут помешать в достижении нашей общей цели – восстановление здоровья и молодости. Еще древние мыслители говорили об искусстве слушать и слышать. Большинство из нас слушает как бы через экран сопротивления. Мы закрыты нашими знаниями, нашим старым опытом, предрассудками, религиозными, научными или психическими. На нас давит груз повседневных забот, желаний, страхов. Если при чтении нашей книги вам встретится нечто противоречащее вашему образу мыслей, Мы просим довериться нам, пойти за нами по дороге, уже пройденной тысячами людей, для того, чтобы познать себя и помочь себе. Истина не может быть дана кем-то посторонним. Вы должны открыть ее сами. Она приходит через понимание того, что есть настоящее, без оправдания и осуждения. Когда мы говорим, что знание – препятствия, помеха, мешающие понять друг друга – Мы вовсе не хотим бросить тень на достижения науки и техники. Мы говорим об ощущении творческого счастья, которое не исчерпывается знанием. Быть творческой личностью значит быть свободным от прошлого, потому что прошлое бросает тень на настоящее. Подумайте, в каком настроении вы чаще всего находитесь. Соберите на одну чашу весов свою раздражительность, отчаяние, сомнения, страх неприязнь к себе и другим, и посмотрите, не перевешивает ли она чашу добра, покоя и любви, мысли, отраженные от отрицательных эмоций, несут раздражительный потенциал, это путь смерти. Чтобы открыть новое в себе, вы должны начать путь, очистившись от груза прошлых лет, ошибок, обид, боли. На этом пути вы можете встретиться с информацией, которая не соответствует вашим прежним знаниям о своем недуге. И именно в эти моменты мы просим вас подумать, а откуда вы знаете, что ваша болезнь неизлечима или исключительно тяжела? Может быть, это и есть ваши старые знания, которые отнюдь не соответствуют действительности? Поверьте, до вас по этой дороге прошли тысячи людей, и они вернули себе здоровье. Успехов вам!